Идёте в родильный дом, дожидаетесь первого новорождённого, записываете параметры, опрашиваете счастливых родителей, врача, который принимал роды, естественно, делаете снимки. Репортаж идёт в юбилейный номер. Гонорар вам, я знаю, это не безразлично, двойной. С этого бы и начинали. Меркантилизм одна из ваших неприятных черт, сказал Туронак. Долги, говорю, алименты. пьёте много. И это бывает. Короче, общий смысл таков: родился счастливый человек. Я бы даже так выразился: человек, обречённый на счастье. Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул её дважды: человек, обречённый на счастье. По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка человек, обречённый на счастье. Там видно будет, говорю. И запомните, Туронок стал, кончая разговор, младенец должен быть публикабельным. То есть, то есть полноценным, ничего ущербного, мрачного, никаких кесаревых сечений, никаких матери-одиночек, полный комплект родителей, здоровый, социально полноценный мальчик. Обязательно мальчик? Да, мальчик как-то символичнее. Генрих Францеевич, что касается снимков, учтите, новорождённые бывают так себе. Выберите лучшего. Подождите, время есть. Месяца 4 ждать придётся. Раньше он вряд ли на человека будет похож, а кому и 50 лет мало. Слушайте, рассердился туронок. Не занимайтесь демагогией, вам дано задание. Материал должен быть готов к среде. Вы профессиональный журналист. Зачем мы теряем время?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 В чём дело, понимаешь? И выясняется такая история. Есть там начальник вспомогательного цеха Мироненко. Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала, то есть бросил сигарету, харкнул, извини за выражение, и начисто выплюнул челюсть в становую, естественно. А там у него золото колов на 800 с давеска. Он бежит к водолазам: "Мужики, выручайте!" Те с ходу врубились. После работы найдём. В долгу не останусь. С тебя по бутылке нырыло. А о чём разговор? Кончили работу, начали шуровать. А тут Федька идёт с задания, видит такое дело. Чем вы занимаетесь? С Строку, понимаешь, гонит. А мужикам вроде бы неловко. Хуё моё, отвечают, затанул ценный груз. А Федя без понятия. Тебя как зовут? Тебя как зовут? В жите отвечают как положено. Чем увлекаетесь в редкие минуты досуга? Музыка ей отвечает: живописью. А почему так поздно на работе? Шторм, говорят, надвигается, спешим. Федя звонит мне в редакцию: "Я приехал, отснял, не вникая. Главное, бассейн-то внутренний, искусственный, там и шторма быть не может". "Шёл бы ты домой", говорю. "Подожди, и главное даже не это. Мне рассказывали, чем дело закончилось?" Водола за челюсть тогда нашли. Мироненко счастлив до упора, тащит их в карбак, заказывает водки. Кирнули. Мироненко начал всем свою челюсть демонстрировать. Спасибо, говорит ребята, выручили. Орлы, говорит передовики, стахановцы. За одним столиком челюсть разглядывают, за другим. Швейцар подошёл взглянуть. Трамболисты из ансамбля, официантки головами качают. А Мироненко шестую бутылку давит с водолазами. «Хватился? Нету челюсти. Увели!» Кричит. «Верните, гады! Разве найдешь? Тут и водолазы не помогут». «Ладно, — говорю, — мне пора. Продильный дом ехать не хотелось. Больничная атмосфера на меня удручающе действует. Одни фикусы чего стоят?» Захожу в отдел к Марине. Слышу. «А, это ты? Прости, работы много».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 Захожу. Эстонец лет 60 делает перед раскрытой форточкой гимнастику. Стонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный гастук и складка на брюках. Бідноватая линия под подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве? Протягиваю достоверня. Доктор Микхельтепп. «Садитесь. Чем могу быть полезен?» Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вообще, что бы ни затеял опрессор, рядового человека удивить трудно. Ко всему привыкли. «Думаю, это несложно, произнос Теппе. Клиника огромная. Вам сообщают о каждом новорожденном?» «Я могу распорядиться». Он снял трубку, что-то сказал по-эстонски, затем обратился ко мне. «Интересуетесь, как проходят роды?» Боже, упаси. Мне бы бы записать данные, взглянуть на ребёнка и поговорить с отцом. Доктор снова позвонил. Ещё раз что-то сказал по-эстонски. Тут одна рожает, я позвоню через несколько минут. Надеюсь, всё будет хорошо. Здоровая мать, такая полная блондинка. Отвлёкся доктор. Вы-то, говорю, сами женаты? Конечно. И дети есть? Сын. Не задумывались, что его ожидает? А что мне думать?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 «Мой сын, – отчеканил Теппи, – фарцовщик и пьяница, и я могу быть за него относительно спокойна лишь, когда его держат в тюрьме». Мы помолчали. «Когда-то я работал фельдшером на островах, затем сражался в эстонском корпусе, добился высокого положения и не знаю, как это вышло. Я и мать – положительные люди, а сын – отрицательный. Неплохо бы и его выслушать». Слушать его невозможно. Говорю ему: "Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелёгкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня, скромного фельдшера, назначили главным врачом?" А он мне отвечает: "Потому что всех твоих умных коллег расстреляли". Как будто это я их расстрелял. Зазвонил телефон. о аппарата, выговорил теппи: "Отлично". Затем перешёл на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах. "Ну вот", сказал он. "Родилась из девятой палаты. 4258 см. Хотите взглянуть? Это не обязательно, дети все на одно лицо. Фамилия матери: Окос. Хилля Окос. 1946 год рождения. Нормировщица: Спуная Наред. Отец: Магапча". Что значит Магопча? Фамилия такая, он из Эфиопии, в Мариходной школе учился. Чёрный? Я бы сказала шоколадный. Слушайте, говорю, это любопытно. Вырисовывается интернационализм, дружба народов. Они зарегистрированы, разумеется. Он ей каждый день записки пишет и подписывается Твой соевый батончик. Разрешите мне позвонить. Сделайте одолжение. Звоню в редакцию. Подходит Туронок. Слушаю вас, Туронок. Генрих Францевич только что родился мальчик. В чём дело? Кто говорит? Это Давлатов из родильного дома. Вы мне задание дали. А, помню, помню. Так вот, родился мальчик, большой, здоровый, 58 см, вес 4.200. Отец эфиоп. Возникла тягостная пауза.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 Вы хотите сказать чёрный, шоколадный, то есть негр, естественно. Что же тут естественного? По-вашему, эфиоп не человек? Давлатов, исполненным муки голосом произнёс Туронок: "Давлатов, я вас уволю за попытки дискредитировать всё самое лучшее. Оставьте покой своего засранавого эфиопа. Дождитесь нормального. Вы слышите меня? Нормального человеческого ребёнка". Ладно, говорю, я ведь только спросил. Раздались частые гудки. Теппе сочувственно поглядел на меня. Не подходит, говорю. У меня сразу уже возникли сомнения, но я промолчал. Ай, ладно. Ходите кофе. Он достал из шкафа коричневую банку. Снова раздался звонок. Теппе долго говорил по эстонски, видно речь шла о деле, как меня не касающемся. Я дождался конца разговора и неожиданно спросил: Можно поспать у вас за ширмой. Конечно, не удивился теппе. Хотите моим плащом воспользоваться? И так сойдёт. Я снял ботинки и улёгся. Нужно было сосредоточиться, иначе контуры действительности безнадёжно расплывались. Я вдруг увидел себя издали растерянным и нелепым. Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь.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 Теперь нужно было вызвать фотографа. Звоните, звоните, сказал Теппе. Я позвоню Жбанкову, трубку взяла Лера. Михаил Владимирович нездоров, сказала она. Пьяный, что ли, спрашиваю? Как свинья. Да ты его напоил. Ничего подобного, я вообще на работе. Ну прости. Звоню Малкеэлю. Приезжай ребёнка сфотографировать в юбилейный номер. У Штейнера сын родился. Гонорар, между прочим, двойной. Ты хочешь об этом ребёнке писать? А что? А то, что Штейн еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж. Я писал о Каплане и не согласовывал. Ты ещё скажи о Гликмане. Каплан член бюро обкома. О нём 200 раз писали. Ты Каплана со Штейнном не сравнивай. Я и не сравниваю, Штейн куда симпатичней. Тем хуже для него. Ясно. Спасибо, что предупредил. говорю теппе. Оказывается, и штейн не подходит. У меня были сомнения. А кто меня спрашивает, разбудил? Я разбудил, но сомнения у меня были. Что же делать? Скоро ещё одна родит, а может, уже родила, Я сейчас позвоню. Я выйду прогуляюсь. Вонь нам в больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие чёрные тополя. У двое суток и юноша грохача катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его похожим на старуху. Из-за поворота вышел Штейн. Ну, поздравляю. Спасибо, дед, спасибо. Только что Ленке передачу отправил. Состояние какое-то необыкновенное. Надо бы выпить по этому случаю. Выпьёшь, думаю, с тобой. Одно расстройство. Я не хотел его огорчать, не стал говорить, что его ребёнок забракован. Но Штейн был уже в курсе дела.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 Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках, где ты видел эстонцев в космосе. Это же метафора, метафора. Уже десятка таких подпольных кличек. Можно подумать, один ты честный. А кто целую повесть написал о Баме, кто прославлял чекиста Тимофеева? Брошу я это дело, увидишь брошу. Тогда и не упрекай других, не сердись. Чёрт настроение испортил. Будь здоров. Теппи встретил меня на пороге. Кузина родила из шестой палаты. Вот данные. Сама истонко, водитель автокары. Муж токарь на судостроительном заводе, русский, член КПСС. Ребёнок в пределах нормы. Слава богу, кажется, подходит. Позвоню на всякий случай. Туронок сказал: "Вот и отлично. Договоритесь, чтобы ребёнка назвали Лембитом". Генрих Францевич возмолился я.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 «Рублей двадцать пять. Фотографа я пришлю. Как фамилия новорожденного?» «Кузин. Шестая палата». «Лембит Кузин. Прекрасно звучит. Действуйте!» Я спросил у Теппи. «Как найти отца?» «А, вон, под окнами сидит на газоне». Я спустился вниз. «Алло, — говорю, — вы Кузин». «Кузин-то Кузин», — кузин, сказал он. «А что толку?» Видимо, настрой у товарища Кузина был философский. Разрешите, говорю, вас поздравить. Ваш ребёнок оказался четырёхсотым тысячным жителем нашего города. Сам я из редакции хочу написать о вашей семье. Чего писать-то? Ну, о, о вашей жизни. А что? Живём неплохо, трудимся как положено, расширяем свой кругозор, пользуемся авторитетом. Надо бы куда-то зайти и побеседовать. В смысле, поддать? Оживился кузен. Это был высокий человек с гранитным подбородком и детскими невинными ресницами. Живо поднялся с газона, отряхнул колени. Мы направились в космос, сели у окна. Зал ещё не был переполнен. Денег 8 рублей, сказал кузен, плюс живая бутылка отравы. Он достал из портфель, портфеля бутылку кубинского рома, замаскировал оконный партией.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 гитарист у краткой вытер ботинки носовым платком. Затем подошёл к микрофону и объявил: "По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалемма". Он выдержал многозначительную паузу. Исполняется лирическая песня "Дождик каплит на рыло". Раздался невообразимый грохот усиленный динамиками. Музыканты что-то выкрикивали хором. "Знаешь, что такое Азалемма?" – развеселился Кузин. – Самый большой лагерный поселок в Эстонии. И тыка, пересылка, бур. – Ну, давай. – он поднял стакан. – За тебя, за твоего сына. – За встречу, и чтоб не последняя. Две пары отрешенно танцевали между столиками. Официанты в черно-белой униформе напоминали пингвинов. По второй мы снова выпили. Кузин бегло закусил и начал. А как у нас всё было? Это чистый театр. Я на суда мехе работал, жил один. Ну, познакомился с бабой тоже одинокая. Чтобы уродливая, не скажу, задумчивая. Стала она заходить, типа выстирать, погладить. Сошлись мы на Пасху, в руна покрова. А то после работы в аку сколько можно нажираться. Жили с год примерно. Отчего она забеременела, я не понимаю. Лежит бывало как треска. Я говорю: "Ты часом не уснула?" "Нет", говорит, "всё слышу". "Немного же, говорю, в тебе пыла". "А она? Вроде бы свет на кухне горит". "С чего ты взяла?" "А счётчик-то вон как работает". "Тебе бы, говорю, у него поучиться. Так и жили с год". Кузин вытащил из из-за портьеры бутылку рома, призывно её наклонил. Мы снова выпили. Ниторист одёрнул пиджак и воскликнул: По заказу Толика Б, сидящего у двери, исполняется пауза, затем ещё с большим нажимом исполняется лирическая песня: "Каким меня ты ядом напоила? Ты сам же напь интересовался, кузен. Был женат, а сейчас? Сейчас вроде бы нет. Дети есть? Есть, много. Много. Дочь, может ещё образуется?" Врядли.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 Лембит – это имя. А Володя что, не имя? Лембит – это из фольклора. Что значит фольклор? Народное творчество. Причем тут народное творчество? Лично моего сына хочу назвать Володей. Как его высерка назвать, это тоже проблема. Меня вот Гришей назвали. А что получилось? С кем я вырос? Алкашом. Уж так бы и назвали – алкаш. Поехали? Мы выпили, уже не закусывая. Назовешь Володей, разлагольствовал Кузин, а получится ханыга. Много, конечно, от воспитания зависит. Слушай, говорю, назови его Леммитом временно. Наш редактор за это капусту обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его регистрировать будете. Сколько? Понинтересовался Кузин. Двадцать пять рублей. Две полбанки и закуска. Это если в кабаке. Как минимум сиди, я позвоню. Я спустился в автомат, позвонил в контору. Редактор оказался на месте. Гендрих Францеевич, всё о'кей. Папа русский, мать из Тонка, оба судамеха. Странный у вас голос, произнёс Туронок. Это автомат такой. Гендрих Францеевич, срочно пришлите Хуберта с деньгами. С какими ещё деньгами? В качестве стимула, чтобы ребёнка назвали Лембитом. Отец согласен за 25 рублей, иначе, говорит, Адольфом назову.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 «А Хуберт нам деньги везет». «Деньги есть», — сказал Кузин, — «восемь рублей». «Надо рассчитаться, где официант?» «Алло, на рези, где ты?» — закричал Кузин. Возник официант с уныло поджатыми губами. «Разбита одна тарелка», — заявил он. «Ага», — сказал Кузин, — «это я мордой об стол». Он смущенно достал из внутреннего кармашка черепки. И в туалете мимо сделано, добавил официант, поаккуратней надо ходить. Поляди отсюда. Неожиданно рассердился кузен. Слышишь? Или я тебе плетью это полирую? При исполнении не советую, можно и срок получить. Я сунула официанту деньги. Извини, говорю, у моего друга сын родился, вот он и переживает. Поддали? Так и ведите себя культурно, уступил официант.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 А, говорю, ключ счастья. Я отворил дверцу и бросил ключ в урну, потом сказал Хуберту: "Давай выпьем. Я же за рулём. Оставь машину и пошли. Мне ещё редактора вести домой. Сам доберётся жирный Боров. Понимаешь, они мне квартиру обещали, если бы не квартира. Живые у меня", сказал кузен. "А бабу я в деревню отправлю, на Псковщину, в Усохи. Там Маргарина с лета не видали".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 И как потом нас забрали в милицию, и как освободили благодаря моему удостоверению. И как я потерял блокнот с записями, а затем и самого кузена. Проснулся я у Марины среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату. Невыносимо гулко стучал будильник. Пахло нашатырным спиртом и мокрой одеждой. Я потрогал набухавшую царапину на увязках.